Глава 65. Ден. 3 декабря 1929 года. Цепляясь друг за друга, словно любовники, они скатываются по ступенькам крыльца и оказываются посреди холодного раннего утра. На земле лежит снег, но откуда он взялся? Ден врезается спиной в землю, дыхание сбивается. Он бьёт психоколеном, сбрасывая его с себя, и на четвереньках выпозает на дорогу, стараясь держаться подальше. Всё снова не так, как раньше. На месте бывшего пустыря вдруг вырос кирпичный склад. Приходит мысль броситься туда за помощью, но на дверях висит тяжёлый замок. Окна домов забиты досками, но краска свежее. Он не понимает, что происходит. Как он может заливать снег своей кровью, если полчаса назад на дворе был июнь? Рубашка промокла и не согревает. Кровь течёт по руке, капает с пальцев, расцветает в снегу розовыми кристаллами. Он даже не понимает, откуда она взялась. Натекла из груди или пореза. Какая разница, все равно раны горят и не имеют. Убийца, придерживаясь за перила, поднимается на ноги. В его руках нож. Как же Дэна достал этот нож? Ну, хватит, дружище, — говорит мужчина, хромая ему навстречу. У него нож, а у Дэна хрен с маслом. Он приседает на корточке, зарываясь пальцами в снег. Что? Хочешь помочь ещё лишний раз? Манера речи у него странная, практически старомодная. Ты её больше и пальцем не тронешь, говорит Ден. Он замечает, что в падении этот выродок умудрился разбить губу. Он улыбается, и его зубы алеют от крови. Я должен замкнуть петлю. Я понятия не имею, о чём ты, говорит Ден, с трудом поднимаясь. Но как же ты бесишь! Он опирается на правую ногу. Стараясь не обращать внимания на боль в боку, и становится в стойку. Между большим указательным и средним пальцами зажат снежный ком, как при бейсбольной подаче. Вскинув колено, Дэн отводит руку назад, проворачивается, а потом с силой опускается на ногу и плавно, но быстро запускает снежок в воздух. Вете палькарахо ихое пута. Пошёл к чёрту, сукин ты сын. Импровизированный мяч несётся вперёд. Такой подаче позавидовал бы сам бешеный пёс Медекс, и попадает психопату прямо в лицо. Пошатнувшись, он трясёт головой, смахивая снег. Ден пользуется моментом, бросается к нему, наваливается всем весом, с размаха бьёт кулаком в нос, специально бьёт снизу вверх, чтобы вогнать хрящи ему прямо в мозг. Но сделать это не так-то просто. Рот отворачивается, и Ден попадает ему по челюсти, ощущая, как трескаются под костяшками кость. Бунита, твою мать, как же больно. Он отклоняется от ножа, прочертившего воздух, и падает на спину, словно краб. Перекатывается в слепую и выкидывает ногу в сторону и задевает что-то твёрдое. К сожалению, не колено и не яйца, что было бы лучше, видимо, бедро. И этот безумец до всех порохмыляется, несмотря на кровь, льющуюся из носа. Нож влажно блестит в его руке, при виде его дёна подташнивает от усталости или от потери крови. Он даже не знает, насколько серьезно ранен. Судя по залитому кровью, снегу весьма. Дэн кое-как поднимается на ноги. Он не понимает, почему Кирби до сих пор не вышла из дома и не пристрелила, сволочь. Он следит за рукой с ножом. Может пнуть его, как мастер кунг-фу. Нет, что за бред. У него есть вариант получше. Бросившись вперед, он хватает мужчину за раненую руку и... Выворачиваяд её, пытаясь завести за спину, сбить его с ног, а сам бьёт кулаком ему в солнечное сплетение. Убийца, удивлённо хрипит. Пятница тащит за собой Денна, но он сильнее и опытнее его. Он бьёт ножом вверх и с отвратительным звуком рвущейся бумаги и мяса всапарывает Дену живот по направлению грудной клетки. Ден падает на колени, хватаясь за рану, валится на бок, прижимаясь щекой к обжигающей холодной земле. На снегу под ним расползается огромная лужа крови. «А ее я буду пытать еще дольше!» Жутко улыбается урод. Пинает Дэна носком ботинка. Тот, застонав, переваливается на спину, открывая живот. Пытается прикрыться руками, но бесполезно. Что-то впивается ему в спину. Чертова лошадка в кармане куртки. Из-за угла вдруг выруливает старинная машина. Заливая улицу светом фар и выхватывая кружащиеся в воздухе снежинки, водитель сбрасывает скорость, когда замечает их в лучах занимающегося рассвета: Денна, истекающего кровью, и мужчину с ножом, поспешно хромающего к двери. "Помогите!" кричит Ден. Жёлтый свет круглых, как очки, фар скрывает лицо водителя. Он видит лишь силуэт в шляпе. "Остановите его!" Машина останавливается напротив, выплёвывая из выхлопной трубы Горячее облачко углекислого газа, а потом с неожиданным рёвом мотора и визгом шин проносится мимо, осыпав его осколками льда и гравием, а заодно чуть не переехав. Пошёл ты, орёт Дэн вслед конченному урод. Крик срывается в рваный хрип. Он приподнимает голову, выглядывая у убийцу. Тот уже дошёл до двери, тянется к ручке. Разглядеть его сложно, и виноват в этом вовсе не снег. Ярость застилает обзор как катаракта, собирается чернотой по краям, будто день падает в глубокий колодец, и свет становится всё дальше и дальше.